Глава вторая. Занятно, но Сель даже не удивилась. Да и остальные сильно удивленными не выглядели тоже. Лишь Закрит бросил на блондинку пристальный оценивающий взгляд. Чего-то подобного и следовало ожидать. «А вот я никак не ждал», — возразил Орделан, «что такие люди могли уцелеть». «Как раз такие и могли», — откликнулась та, «потому что никогда особо не светились и не были на виду, в отличие от вас». После этой фразы Леандра наконец сообразила, от чего ей было сейчас так неуютно в собственном кабинете. «Слишком много лордов и леди для ее маленького дома, таких, кто действительно привык быть на виду, и слишком много громких имен для одной маленькой и никому неизвестной сель. Но, осознав это, неожиданно разозлилась вместо того, чтобы стушеваться. В конце концов, это они пришли к ней, не наоборот. А потому встряхнулась и вмешалась в разговор, очень надеясь, что получается у нее действительно на равных и не слишком натужно. «По-моему, вы скромничаете. Насколько понимаю, именно ради того, чтобы держать вас на виду, целая кофейня неподалеку работала». «Работала», — тонко усмехнулась та, «и действительно ради меня. Но если бы те, кто там хм, работал и в самом деле знали, с кем имеют дело, работали бы они совсем по-другому, можете мне поверить». «Тогда кто это был?» «Люди Тимонта». И я интересовала их лишь как хорошая знакомая Руттенса. Ну и способ надавить на него, если придется это сделать. Все. До тех пор, пока в эту посудную лавку не сунулась ты и не взбаламутила там всех. Нет. Соглашаться Ленра и не подумала. Посуда там загремела все-таки раньше». Похоже, как раз после внезапной кончины этого самого господина Тимонта. Не буду спорить, слишком мало сведений. Пожала та плечами и вернула разговор в прежнее русло. Чья теперь очередь представляться? Господин Шернел. Арделан впервые в упор посмотрел на учителя. Сель давно обратила внимание, что очень уж нарочито он избегал делать это раньше. Можно даже сказать, демонстративно избегал. Тот глянул на темного столь же прямо. «Ревиан Шернал, Учитель из приюта, где выросла госпожа Ленра. На секунду Сель показалось, что на том тему он и закроет, а темный ему это позволит». Но в итоге наставник все-таки решил по-другому. А чуть раньше математики и много чему еще я учил юного князя Арделана. Правда, тогда меня знали как Наршала Фейлира. Младшая ветвь рода из каких-то своих соображений уточнила Нуприв, и без того наверняка ей известная. Сам учитель на риторический вопрос не ответил, зато откликнулся закрет. «Вроде бы пресекшаяся еще до войны. Именно с вашей внезапной кончиной, лорд Наршал, да? Неожиданный обвал в горах, если я ничего не путаю. Во время охоты. На козлов. Непередаваемым тоном уточнила блондинка». Горных, разумеется. «Интересно, чем эта ваша кончина была вызвана?» Перебил ее Арделан, явно не настроенный веселиться. «Тем, что именно меня слишком упорно стали записывать вам в отцы». Шернел тоже умел быть резким». «Я решил, что репутация вашей матери и ваша собственная стоит небольших жертв». «Больших». Темный все еще не отрываясь, сверлил его взглядом. Но принимается. Жаль, нашим репутациям оно не сильно помогло, как недавно выяснилось. Я тоже это понял, согласился тот, но позже. И решил, что пусть уж теперь остается, как вышло. Дело ведь не в репутации. Арделан все еще не отводил от него глаз, верно? Не только. После секундной паузы кивнули ему в ответ. «Я не мог позволить втянуть себя в интриги, которые меня касались, мало. Зато вас, князь, напрямую». «Те самые с попыткой доказать незаконность моего рождения?» Вопросительно приподнял бровь темный. «Мой чистолюбивый кузен?» «Тогда еще его отец». И вместо того, чтобы объяснить, где им с теми интригами самое место, ты, вы предпочли такой выход? Не у всех и не всегда есть возможность для подобных объяснений. Особенно, когда положение сторон не слишком равное. Иногда получается только уйти. Вот так. Да. Что ж, принято. Теперь эта фраза прозвучала совсем по-другому. И сель захотелось выдохнуть. Напряжение, явственно разлитое в воздухе кабинета, исчезло. И отпустило после этого не только ее. «Выходит, остался лишь я?» Кажется, Закриду хотелось, чтобы семейные разборки Фаэлиров закончились побыстрей. И не хотелось не то что участие в них принимать, но даже свидетелем оказаться. Эстаж закрыт. Вторая ветвь лордов закрыт. «И самый большой денежный мешок столицы», поддержал эту игру Арделан, в лед расшифровав все его мотивы. «Чего-чего? А этого у них в семейке всегда хватало. Не иначе, как вместо силы. Вон, даже при светлых умудрились остаться на плаву и при своих». «Уже нет, князь, и близко нет. Война!» — театрально развел тот руками. «Но даже после нее пристроились вы все равно неплохо», — искоса глянула на него Нуприв. «Кто бы говорил, не остался тот в долгу». «Да уж, точно не я». В лице она не изменилась, но голос звякнул металлом. «Чего мне стоило это мое пристроиться?» «Одни бесы и знают!» «А уж чего стоило прикопать леди Принуэв, чтобы никто не вздумал тревожить ее добрую память?» Закрит неожиданно усмехнулся, обернувшись к сель. «Какой-то мавзолей у вас тут собрался, не находите? Сплошь живые трупы. И мы с вами, госпожа Ленра, среди них в явном меньшинстве». «Только вы, лорд Закрит. Один!» Серьезно глянула на него Сель. «В меньшинстве, в смысле? Я ведь тоже в какой-то мере оживший труп». «Точно!» — поддержала ее Нуприв. «Госпожу Ленра мы тоже хоронили. Было дело. Кстати, как тебе тогда удалось выбраться из оцепления?» «С одним из ваших отрядов». Сель пожала плечами и тут же сообразила, кто именно мог тогда принести и положить Арделану на стол папочку со сведениями о ней. Ту самую, которую он пролистал и немедленно выкинул из головы, как заявил в начале их знакомства. Так что да, устраивая засаду в ее авто, Эта дама точно знала, с кем имеет дело. Все вопросы, связанные с покушением на князя, шли через нее. Факт. В памяти вдруг отчетливо всплыло то утро в болотистых сиренских лесах. Вспомнилось, как, выбираясь из топий, она попыталась сыграть в темного в предрассветной мгле, да еще когда все были по макушку заляпаны тиной, Сошло на ура, Собственно, тогда-то Сели убедилась, что способна на вещи, не слишком обычные для светлых, если и в самом деле очень припрет. И если отчаяние и бессилие задавят все остальные чувства. Но именно тогда Ринард что-то и заподозрил Леди Принуев! Вмешался темный разом вырывая Лендра из не слишком уместных воспоминаний. «Вы действительно считаете, что сейчас это самая актуальная информация?» «Нет», — не стала та спорить. И тут же показала зубы, отыгравшись. «Только лучше все-таки Елита Нупрев. Эта дама здесь и сейчас выглядит намного уместнее той леди, о которой вы упомянули» и стоило мне массы сил, ухлопанных на ее создание. «Как скажете», — пожал плечами Арделан. «А я бы хотел сказать вот что», — неожиданно вмешался господин Шернелл. «Думаю, нам всем стоит перейти на «ты», а то оно у нас все время как-то скачет. Ситуация располагает, не находите». Да, так действительно будет проще. Позволяю. Сель едва удержала серьезное лицо и рвущийся наружу смешок. Позволяет он, бесы его дери. Но вдруг сообразила, зачем тот это делает. Совсем недавно Арделан точно так же проверял ее, а теперь смотрит на реакцию этих, в общем-то, неплохо известных ему людей но теперь выясняет, насколько те могли измениться. Первой с ответной репликой успела Нуприв. «Князь, ты и в лучшие времена не сильно подобный стиль жаловал. Уверен, что стоит начинать сейчас?» «Уверен», — не задумываясь, отбил тот. «Хочешь порепетировать?» — проницательно заметил Шернелл. «Считаешь, не стоит?» «Как знаешь». Но хватки ты не утратил. Это я тебе точно могу сказать. А я могу подтвердить, — внес свою лепту Закред. Те, кто уже сбросил тебя со счетов, имеют шанс здорово удивиться. Особенно ознакомившись с бумагой об интересных играх с датой рождения кузена Скрошета. змею Змеей развернулся к нему темный. Ты всерьез полагаешь, что я стану размахивать этой писулькой и что-то кому-то доказывать? Не станешь, а задачился тот. Не станет, откликнулся вместо темного шернал. Это унизительно. К тому же есть более простой путь, поддержал его Арделан. Кольцо старшего в роду? Понимающе ухмыльнулся бывший учитель. Именно. Как раз за ним я и шел, когда меня в собственном доме прихватила охрана господина Яне, и отправила на жертвенник. Расскажешь, подобралась Елита. Арделан рассказал кратко, очень точно, и, как отметила Ленра, не пытаясь ничего приукрасить или скрыть. Так сегодняшний ритуал? Да. Кивнул темный, поняв, что она хотела сказать. С Ленера пытались повторить то, что не вышло в первый раз. «Восьмая жертва. Тот луч, на который не удалось уложить меня». «Занятно». Было видно, что леди от разведки тут же начала что-то обдумывать и сопоставлять. «И до сих пор не догадываешься, кто за этим может стоять?» «С нашей стороны я имею в виду». «Нет», — резко откликнулся тот. «Так кузен же!» Не удержалась от вопроса сель, уже понимая, что не все так просто. «Вообще просто в этой истории не может быть ничего». И не ошиблась. «Тебе что-то говорит имя Скромт-Шатар?» Искоса глянул на нее темный. «А да вы демоны!» От души прокомментировала Ленра то ли собственную недогадливость, то ли ситуацию в целом. Конечно, стоило сообразить это гораздо раньше. История-то более чем известная. Именно после героической гибели адмирала Шатар вместе с основной частью флота Темных те и начали терпеть поражение за поражением. Даже противники потом единодушно признавали. Будущая победа Светлых его стараниями тогда повисла на волоске. И не вина адмирала, что обстоятельства сложились именно так. Он-то как раз сделал все, что от него зависело. И возможное, и даже не очень. А тело героя темным потом передавали с помпой во время специального перемирия, устроенного именно по этому поводу. Вот тебе и кузен скрошит. Да. У тех, кто играл против Арделана, имелся когда-то по-настоящему серьезный козырь. Впрочем, по-другому и быть не могло. Иначе ту игру и затевать бы не стали. Вот именно. Темный кивнул, подтверждая и то, что усель вырвалась, и то, что так и осталось неозвученным. Но понятным здесь абсолютно всем. Это не он. На том свете власть не интересна даже таким героям. Сейчас уже точно не он. И подвел итог. В общем, я должен попасть в особняк. «Думаю, увидев, в каком состоянии артефакт, можно будет сделать определенные предположения. И кольцо, да. Сейчас оно мне будет особенно кстати». В ответ все понимающие кивнули. Сель не поняла ничего, но поверила в лед. «Кстати, значит, кстати». «Хорошо», — согласилась она, как будто речь шла о само собой разумеющемся. «А я подстрахую». «Но...» — начал был Арделан, и Ленра его тут же перебила. «Какие «но», темный! Ты меня нанял, не забыл?» «Как раз для этого дело!» «Ладно, — перестал тот кочевряжиться, — но нужен кто-нибудь еще!» «Я?» — подала голос Нуприв. «Нет, кто-то менее заметный!» «Пратенс!» — вдруг осенила сель. «Справится!» усомнилась блондинка. «Да, вполне. У Арделана особых сомнений на этот счет не было. Сложного для него ничего не предвидится. Просто проследить за... Эм, путями отступления». «В смысле, за авто присмотреть?» уточнила уже Ленра. «Именно. За авто Прати, конечно, присмотрел. И от разных случайностей, сейчас им совершенно ненужных, Избавил. Но из-за неожиданного убийства в доме у Арделана появились напарня и другие планы. Пратенс отвлек его темные от нерадостных размышлений. Нужно срочно позвонить Нуприв. Да! встряхнулся тот. А как? От ласнера из мастерской. И передать, что мне надо с ней поговорить. Сказать, чтобы пришла в агентство? «Да, и побыстрее, но желательно без лишних хвостов». «Да уж», — поддержала его Ленра, снова осторожно паркуясь в тихом уголочке, но уже на розовых аллеях, как раз недалеко от мастерской. «Хвосты нам сейчас точно лишние. Любые. Так что пусть лучше торопится аккуратно. Слушай, ты и в самом деле уверен, что Елите в том ее доме безопасно, Поинтересовалась Сель, когда парень выскочил, едва она успела притормозить и учесал исполнять поручение. Сомнения в этом возникли у нее еще вчера, когда Нупрев решила вернуться к себе, чтобы бездарно не сливать хорошую и тщательно выстроенную маскировку. — Уверен. Подумай сама. И тоже эту уверенность обретешь. — Уверен, — усмехнулась она. Что ты умеешь думать? Уже нет. Ладно, рыжая, убирай свою пушку обратно, сам скажу. Хотя с ней ты смотришься так интересно, особенно если еще вон ту пуговку расстегнуть. Ладно, понял, все. Вот туда револьвер опускать точно не стоит. Сама себе сделаешь хуже. Но в конце концов посерьезнел таки и объяснил. «Ну, смотри. Первое. Этих ваших деятелей от ритуалов не может быть много». «Принято». Тоже серьезно кивнула она, убирая револьвер обратно в кобуру. «Иначе нет смысла. Разделив силу на многих, жизнь себе сильно не продлишь». «Вот именно. Так что их примерно десяток. Плюс-минус. Как раз столько твой бывший там и положил». Кивнул тот на газету, валявшуюся на сиденье рядом. Всю первую полосу в ней занимал репортаж с места взрыва в бывшем приюте. И масса версий о причинах случившегося, ни одна из которых к истине даже не приблизилась. Но где гарантия, что пара-тройка все-таки не осталась где-нибудь? Гарантия. Восьмой ритуал. Завершающий благодаря которому и должна была потечь сила. То, ради чего они старались. Или, полагаешь, нашелся бы хоть один согласный это пропустить и подарить кому-то свою долю? «Не думаю», — кивнула сель. «Да, пожалуй, так и есть. Но ведь наверняка есть еще и щупальца, которые они запустили везде, где только можно, прикрывая и свои задницы, — и эти свои игрища. Наверняка. Но что те щупальцы могут без головы, и, скорее всего, ничего не зная друг о друге? Разве что уйти на дно и молиться, чтобы буря пронеслась мимо, не затронув лично их. Буря? А ты надеешься, одновременное исчезновение сразу десятка влиятельных старцев останется незамеченным? Да. Так полагаешь, всполошаться? Еще как? И очень быстро сложат два и два. Это их исчезновение и взрыв в приюте? Конечно. И разберут руину по камушку, кивнула она, соглашаясь. Наоборот, рыжая. Не тронут там ничего. Спустят все на тормозах и просто аккуратно заровняют, не копая в глубину. «Но почему?» — искренне удивилась та. «Щупальца рыжая, которые не хотят, чтобы на том дне, где они притаились, начали баламутить песок». «А ведь логично!» — протянула сель и кивнула на газету. «То есть для остальных версию придумают такую, чтобы от реальности оказалось как можно дальше, чтобы ни в коем случае не засветиться самим. Вообще сделают все возможное, чтобы остаться в тени». «Значит?» Ленра задумчиво почесала бровь. «Полагаешь, то нетипичное тихое кафе на окраине престижного района теперь уже не откроется?» «С очень большой вероятностью нет». И останутся на нашей освещенной арене лишь твой бывший и его загадочный патрон. А! -а, -а" уставилась та на него удивленная в очередной раз: Патрон! Тот, кому он передавал сведения о старичках, в том числе и принесенные в клювике лично тобой. И кого он не назвал ни мне ни тебе. Протянула она, начиная понимать. «Угу! Так предан или так боится? Или он просто может отдавать ему приказы? Имеет на это право!» И вдруг встряхнулась. «А если это не патрон, а патроны?» «Вряд ли. Скорее, все-таки кто-то один, раз история до сих пор не всплыла». «Выходит, это тот, кому Ринард безоговорочно доверяет», — опять кивнула Сель. «Нет». Арделан вдруг напрягся, словно, наконец, поймав нужную мысль. «Наоборот. Тот, кто, как себе, доверяет твоему бывшему». «Армия!» — выдали они в один голос и ошалело уставились друг на друга. «Да, рыжая!» Первым с репликой успел темный, «А мы неплохо сработались, правда?» Пойдешь помощником?» — усмехнулась она. «В мое агентство». «Только если консультантом», — хмыкнул тот ровно так же. И оба поняли, что шутка эта, скажем, не совсем шутка. Но с другой стороны, почему нет? Маскировка ничуть не хуже, чем создала себе госпожа Нуприв. И не хуже той, что они вчера придумали для Шернела.